Глава 4. Миссис Флинтуинч видит сон. Когда миссис Флинтуинч видела сны, она видела их с закрытыми глазами, не так, как сын её старые госпожи. В эту ночь она видела удивительной поживости сон, совсем даже не похожий на сон, до такой степени он был реален во всех отношениях. Вот как это случилось. Спальня мистера и миссис Флиннпинч находилась в нескольких шагах от комнаты, в которой миссис Кленнем столько лет провела безвыходно. Она помещалась несколько ниже этой комнаты, в пристройке, откуда вёл крутой спуск на главную лестницу, как раз против двери миссис Кленнем. Звук из этой комнаты в другую доходил с трудом, так как стены, двери и обшивка были тяжёлыми и громоздкими.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 Уложив свою барыню, засветив ночник и пожелав ей спокойной ночи, миссис Флинтуинч убралась в свою комнату, где всё обстояло благополучно. Только её супруг и повелитель ещё не вернулся. Он-то, супруг и повелитель, хотя не о нём последним она думала, был действующим лицом сна миссис Флинтуинч. Ей грезилось, будто она проснулась, проспав несколько часов, и убедилась, что Иеремии всё ещё не было.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 В уголке синей за боковой дверью находился чуланчик с длинным узким окном, вроде щели. В этой комнате, обыкновенно необитаемой, светился теперь огонь. Миссис Флинтуинч прошла сеней по холодным плитам и заглянула в полуоткрытую дверь. Она ожидала увидеть Иеремию, уснувшего или в припадке, но он спокойно сидел за столом, бодрый и здоровый, как всегда. «Ну что это? Господи помилуй!»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 Точно хотел проколоть его насквозь. «Кто это? Что такое?» — воскликнул тот, пробудившись. Мистер Флинтвинч сделал движение щипцами, как будто хотел заткнуть глотку своему собеседнику, который протёр глаза и сказал. «Я забыл, где нахожусь». «Вы проспали два часа?» — проворчал Ереме, взглянув на часы. «Вы говорили, что вам нужно только немножко вздремнуть?» «Я и вздремнул немножко», — сказал двойник.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 «Пейте», — сказала Ереме, — «и подавитесь», — хотел я сказать, но скажу только, — «и убирайтесь». С этими словами он достал бутылку и налил стакан портвейна. «Её портвейна, я полагаю», — сказал двойник, смакуя вино, точно сидел на скамье подсудимых, имея в своём распоряжении сколько угодно досуга. «За её здоровье!» — он хлебнул глоток. «За ваше здоровье!» — «Ещё глоток!» «За его здоровье!» — «Ещё глоток!» «И за здоровье всех друзей, живущих вблизи собора святого Павла!» Проговорив этот старинный тост, он допил стакан, поставил на стол и взялся за ящик. Ящик был железный и, довольно удобно, поместился у него под мышкой. Иеремия, внимательно следивший за ним, попробовал, крепко ли он держит ящик. Велел беречь его, как зеницу ока, а затем, прокравшись на цыпочках по коридору, отворил дверь своему двойнику». Эфри, стоя на лестнице, видела всё до малейшего движения. Последовательность явлений в её сне была до того жива и естественна, что она услышала, как хлопнула дверь, почувствовала, как пахнула холодным ночным воздухом и увидела звёзды, мерцавшие на небе. Но теперь наступила самая замечательная часть сновидения. Она так была напугана своим мужем, что не могла вернуться в комнату. Хотя успела бы сделать это, пока он затворял дверь, и оставалась на лестнице. Поэтому он, поднимаясь со свечой в руке в спальню, наткнулся на неё. Он изумился, но не сказал ни слова. Он устремил на неё пристальный взгляд и продолжил подниматься. Она, точно околдованная, отступала шаг за шагом. Так она пятилась задом, а он шёл вперёд, пока они не очутились в спальне. Тут он сразу схватил жену за горло и тряс до тех пор, пока лицо её не почернело. «Ну, Эфри! Женщина, Эфри!» — сказал мистер Флинтуенч. «Что такое тебе приснилось? Проснись, проснись! В чём дело?» «В чём дело? И реме!» — прохрепела миссис Флинтуенч, вытаращив глаза. «Ну, Эфри! Женщина, Эфри! Ты встала с постели во сне, милая моя. Я тоже заснул внизу, а проснувшись, нашёл тебя на лестнице, закутанную в халат. У тебя был кошмар. Эфри, женщина!»